глава третья. на мальчишник Артём и не собирался он планировал прилететь прямо в день свадебной церемонии но назар словно прочел его мысли гордея не будет тимон предупредил будущий молодожон не дожидаясь возражений я не звал его на мальчишник назар позвонил во время обеденного перерыва все друзья Асадова знают что в рабочее время ему звонить бесполезно артем не станет разговаривать если только это не вопрос жизни и смерти да мне по боку гордей — ответил Асадов. Они оба знали, что это не так, но Назар не стал спорить. По боку и ладно. Мальчишник он устроил в своем новом клубе. Артему клуб понравился, и, судя по отсутствию свободных мест, не ему одному. «Саймон сейчас самое модное заведение в городе», — лениво похвастался Назар, развалившись на диване в ВИП-кабинете. «Сюда входные билеты на месяц вперед расписаны», — подтвердил Вадим. Собралась почти вся их компания, а вот Сергея Гордеева действительно не было. С тех пор, как Артем сломал ему нос, руку и два ребра, они больше не виделись. Тимон позвал Назар, улучив удобный момент, пока внимание остальных было приковано к извивающейся на пилоне танцовщице. Тоже, кстати, вполне на уровне. Я Гордея на свадьбу тоже не звал. Артем понимал, что это из-за него, но не стал отвечать. Его свадьба, его решение. А вот Златка будет. Продолжил приятель и добавил извиняющимся тоном. «Они подружки слили, сам понимаешь». Злата согласилась прийти одна, без Гордея. Не сдержал удивления осадов. «Она и так одна, Тимон. Давно. Они с Гордеем не вместе». Артем замолчал, слишком неожиданно и до сих пор обжигающе. Но показывать свою уязвимость не хотелось даже Назару. «Почему?» Постарался, чтобы прозвучало как можно более заинтересовано. «У него другая девушка, Алина. Аля. Я так понимаю, там все серьезно. Гордей жениться собрался. Я её видел. Они тусили в Саймоне на прошлой неделе. Я удивился, она вообще не в его вкусе. Ему же всегда блондинки нравились, а это тёмненькая. Зато красивая, звездец. Волосы вообще шикарные. Я охренел, когда увидел. Только не понял, зачем он ее сюда приводил». Зато Артем знает, чтобы Назар ему доложил. Сделал вид, что смотрит на танцовщицу, а у самого потемнело в глазах. И года не прошло с тех пор, как Артём застал их в постели любимую девушку и лучшего друга. Наверное, если бы это была любовь, Артем сумел бы понять, заставил бы себя. Но Злата нужна была Сергею только чтобы разрушить их с Артемом отношения, чтобы втоптать осадово в дерьмо, надавить на самую уязвимую точку. Кому лучше знать, где именно эта точка расположена, как не бывшему лучшему другу? Тимон! Назар запнулся, но все-таки собрался и выдал. Может, вы со Златкой снова? Она там слезы льет с утра до ночи, мне Лиля говорила, очень жалеет и раскаивается. Она и тогда раскаивалась, и слезы лила, клялась, что не хотела, и что не знает, как так получилось. Словно речь шла о машине, которую она разбила, не вписавшись в поворот, а не об измене, и не о его чувствах. Артем со Златой встречались три года, их все уже считали семейной парой. Да не он менял девушек, иногда даже не запоминая их имен. Зачем знать имя временной партнерши по сексу, если утром он отправит ее домой на такси и больше они не увидятся? Редко с кем Артем встречался больше двух раз. Или даже одного. А вот Златка его зацепила. Кто знает чем. Может, тем, что отказалась ехать к нему после клубной вечеринки. Или тем, что представлялась творческой личностью, полностью оторванной от реалий. Или своей эльфийской неземной внешностью. Странно, Артему наоборот, блондинки никогда не нравились. А тут как заколдовали. Он не просто влюбился, он как с ума сошел. Зато мать его восторга не разделяла. «Вы, мужчина, как те ослы, ничего не видите дальше своего носа», сказала она, когда Артем впервые их познакомил. «Эта девица, на секундочку, так же оторвана от реальности, как я от своих гибискусов. Она просто очень продуманная и хитро сделанная дамочка. Так странно, что ты этого не видишь, дорогой». «Не обращай внимания, сын, наша мама просто разочарована», успокоил его отец. Она надеялась на достойную соперницу, а твоя злата ей на один зуб. Мне уже заранее жаль эту девушку, у нее просто нет шансов выстоять». О привязанности мадам Осадовой к ее коллекции гибискусов не были проинформированы разве что племена в Папуа-Новой Гвинеи. И то, потому что до них по каким-то неведомым причинам до сих пор не добралась его матушка. Сам Артем не планировал допускать чересчур близкого вмешательства матери в свои отношения, поэтому ее мнение его не слишком интересовало. Ни у кого из друзей не было таких длительных отношений. Артем твердо знал, что женится на Злате. Только не сейчас, позже. Семья — это дети. Вот когда они оба решат, что готовы, можно будет жениться. «Ты женат на своих отелях», — как-то бросила ему Златка со злостью в голосе, но Артём тогда не придал её словам особого значения. Он действительно много времени уделял бизнесу. Но как может быть по-другому, если речь идет о семейном капитале? «Хорошо». «Я попрошусь к отцу рядовым управляющим. У меня будет восьмичасовой рабочий день, два выходных в неделю и три недели отпуска в году. Стабильная зарплата и премии», — ответил он любимый. «Хочешь?» Злата не хотела. Она привыкла, что Артем оплачивает ее счета из модных магазинов, возит по роскошным курортам, делает дорогие подарки и содержит ее машину. Но на каком-то этапе этого стало мало. Злата так часто стала заговаривать на тему женитьбы, что даже родители заметили. «Ты собрался жениться, дорогой?» — спросила мать со свойственной ей прямотой. «Не торопись, подумай. Ну какая из нее жена? Твоя Злата как кошелка, который привыка а которую жалко выбросить. Вроде выглядит как новая, но на самом деле уже морально устарела. Отжила свою, как говорится». Такое противостояние было вполне в духе госпожи Осадовой. Артем скорее бы удивился, если бы было наоборот. Но в том, что Злата сама не видит себя в роли жены, он вполне отдавал отчет. Они должны были вместе встречать Рождество. Злата приехала к Артему, но накануне ему пришлось срочно улететь в Финляндию. Начался снегопад, рейс отложили на неопределённое время. Он написал любимой, что задерживается минимум на сутки, но уже через несколько часов объявили посадку. Когда осадов уставший и злой, валился в дом, там никого не было. Телефон Златы не отвечал, сообщения не приходили. Когда на его телефон с неизвестного номера пришло сообщение с адресом и номером отеля, Артем сначала решил, что его прислали по ошибке. А следом пришло видео с браслетом, лежащим на тумбочке, и звуками льющейся воды в душе. Браслет он узнал сразу, потому что лично надевал его на руку Злате. Сразу поехал в отель, хоть и понимал, что все заранее спланировано. Не стал слушать сбивчивое оправдание теперь уже бывшей девушки, зато сломал нос теперь уже бывшему другу. Злата сначала кричала, что он сам виноват, потому что бросил её одну. Потом плакала и просила прощения. Валило все на Гордеева. Артем сжал бокал так, что тот чудом не треснул. А ведь думал, что все прошло и забылось. Нет, Назар, Злата меня больше не интересует. Друг поднял руки вверх, показывая, что закрывает тему. Когда расходились под утро, единственными, кто устойчиво держался на ногах, были будущий молодожен и осадов. Он вчера поздно лег, а все равно проснулся в семь. Привычка. Жизнь в отелях начинается рано, и для Артема было настоящим подвигом научиться подниматься в 5 утра. Зато потом пришлось переучиваться, чтобы просыпаться хотя бы двумя часами позже. Он сел в кровати и уставился в окно. На душе было мерзко, в груди ворочалось и переворачивалось что-то склизкое и неприятное. Но что? Вчера молодожены выглядели счастливыми, сияющими и влюбленными. В конце вечера их проводили к украшенному цветами лимузину. Лиля через плечо бросила букет подружкам, а они с Назаром улетели в свадебное путешествие на острова. Почему тогда ему так тошно? И тут же сознание безошибочно выдало ответ. «Злата, все, что связано с ней, вызывало именно такие чувства. Зачем она вообще к нему подошла? Ненужная встреча, бессмысленный разговор. То, что именно она поймала букет невесты, его лишь разозлило. А она прятала лицо в букете и зорко следила за ним из-под опущенных ресниц». Только теперь все выглядело дешево и наигранно. Почему Артем раньше не замечал, как много в ней фальши? Почему верил, что такой должна быть настоящая любовь? Нет никакой любви. все это бредни. Есть симпатия, сексуальное влечение, страсть. В конце концов, привычка и привязанность, которая вырабатывается с годами, как у родителей. Артём упал обратно на подушки и закрыл глаза. Перед ним сразу же возникла злата, какой он ее вчера увидел. Хрупкая тонкая и мучительно беззащитная. Она стояла среди подружек невесты в пудровом платье, которое ей удивительно шло. В нем она казалась еще воздушнее. Его это одновременно восхищало и раздражало. Весь вечер Асадов старался не сталкиваться с бывшей девушкой, но она с завидным упорством оказывалась рядом. Это уже походило на какой-то тупой квест. Он попрощался с друзьями и направился к ожидающему такси, как тут его окликнули. «Тёма! Артём, подожди!» Можно было не останавливаться, но все же Артем остановился. не спеша обернулся. Злата подбежала и нерешительно застыла на расстоянии полутора метров. Видимо, что-то в его лице ее остановило. Он не спрашивал, не выяснял. Просто молча ждал. И она молчала. Артем смотрел на вздрагивающие ресницы, на красиво уложенные волосы, на приоткрытые губы и боролся с растущим раздражением. «Если тебе нечего сказать, я пойду» сказал он, и девушка схватила его за локоть. "Нет, не уходи. Я..." Она запнулась и хотела сказать тебе, спросить: "Ты меня больше не любишь, Тёма?" Если бы она начала оправдываться, обвинять его и защищаться, он просто сел бы в такси и уехал. Но этот просительный тон, влажные голубые глаза и дрожащие губы выбили всю злость, выбили и опустошили. Осталась только усталость и немного жалости, ни к и ни к себе. Тем чувствам, которые были у него когда-то к этой девушке, и на которую он вряд ли еще когда-нибудь будет способен. На какой ответ ты рассчитываешь? спросил холодно осадов. Ты серьезно ждешь, что я скажу да? Нет, мотнула она головой. Ты меня никогда не простишь, я знаю, просто, просто я без тебя не могу, мне так плохо, Тема. Зачем ты это сделала, Злато? Задал Артем вопрос, который тысячу раз задавал себе и не находил ответа. «Зачем это было нужно Гордею мне, ясно? А чем руководствовалась ты?» «Не знаю», — прошептала она, наклонив голову. «Не могу объяснить. Я хотела, чтобы мы вместе встретили Рождество, а ты сказал, что задерживаешься на сутки. Но ведь можно же было не улетать на праздник. Сколько раз такое было, ты ни разу не пожертвовал своими отелями ради меня». Я спустилась в ресторан и случайно встретила Сергея. Я чувствовала себя такой брошенной одинокой, Мне не хватало тебя, твоего внимания, а он меня выслушал. Звучит как на приеме у семейного психотерапевта, снисходительно кивнул Артем. К нему уже вернулось самообладание. Рад, что гордей подобрал подходящий сеанс терапии. Он сбросил руку, державшуюся за его локоть и повернулся к машине, но Злата снова в него вцепилась. Нет, не уезжай, не бросай меня. Знаешь что? Давай проведем эту ночь вместе, как раньше. Одну ночь, Артем, возьми меня с собой. «Мне так не хватает тебя, любимый!» Он едва сдержался, чтобы ее не оттолкнуть. «Нет, Злата, я не гордей и не подбираю забывшими друзьями». «Тогда проводи меня!» Она уже начала громко всхлипывать. «Вот, возьми». Осадов порылся в бумажнике и достал крупную купюру. «Закажи себе такси. Ты много выпила сегодня, тебе лучше поехать домой». Он сел в машину, не слушая сбивчивых возражений и всю дорогу ненавидел себя за то желание, которое вызвала в нем когда-то любимая девушка. Он ее захотел предательницу и лживую изменницу, потому и тошно так с самого утра. Осадов нехотя признавался себе, что еще немного, и он бы дрогнул, потому что сопротивляться было сложно. Желание захлестнуло с головой, как когда-то накрывало их обоих. Хотелось взять ее прямо там, на заднем сиденье такси, или увезти домой и любить всю ночь, как раньше. Вот только как бы он себя чувствовал сейчас, если дерьмово только от одного воспоминания? Артем резко вскочил, натянул шорты и вышел на пробежку. Чувствуется, что лето подходит к концу. В семь утра от земли поднимается прохлада. Он заставил себя бегать не меньше часа, а потом еще отжимался, пока пот не начал капать со лба на руки. Только тогда вернулся в дом и направился в душ. Сейчас бы не помешал ледяной. Вот только где его взять летом? Вода в трубах теплая. Зато если наполнить бассейн и нырнуть с головой, это может помочь прийти в чувство. После завтрака Артем спустился в полуподвал, где располагались техпомещения. Нашел нужный инструмент и даже рабочий комбинезон. Новый, запакованный. Видимо, остался от старых отцовских запасов. Футболку осадов надевать не стал. Жарко. Надел комбинезон на голое тело и хмыкнул, глядя на себя в зеркало. Точно как австралийские пожарные на календаре. Только цвет комбинезона синий и всего лишь одна татуировка. Ах да, еще и ни одного котика. Впрочем, можно наловить соседских. Так, улыбаясь, погрузил инструмент на тележку и покатил по дорожке. «Аля! Алька!» – услышал соседнего участка и поднял голову. Там в бассейне плескались две незнакомые девушки. Странно, все эти дни дом пустовал. Он принадлежал родителям Гордея. Они с Серёгой так и подружились, потому что дома стояли по соседству. И родители дружили между собой. Ее зовут Аля, Алина. Она очень красивая, волосы вообще отпад. Одна из девушек стояла к нему спиной. Она провела рукой по волосам, и они рассыпались по плечам, вызвав в теле необъяснимую дрожь. Назар не обманул. Волосы у невесты Сергея реально потрясающие. И тут девушка обернулась, и их глаза встретились.